Глава 45. Странный Яков. Обе встречи с кандидатами я проводил в кафе на первом этаже империи. Антон мне понравился сразу. Солидный парень в костюмчике, с аккуратной бородкой и блестящими массивными часами на кожном ремешке, которые при этом хотели выглядеть дороже, чем стоили. «А у вас уже есть клиенты, с которыми можно работать?» – спросил он меня после того, как я вкратце рассказал о планах Вайтвилл. «Да, у нас согласована рекламная кампания с застройщиками двух новых жилых комплексов. Сейчас показ рекламы остановлен, но мы сможем снова запустить его хоть завтра, как только возьмем нескольких брокеров», – уверенно ответил я. «Хорошо», – понимающе кивнул он. «А по доходу какие условия?» «Мы платим 30% от нашего вознаграждения со сделки», – произнес я, наблюдая за реакцией Антона. Он внимательно смотрел на меня, явно ожидая продолжения – Поэтому пришлось объяснить эту математику. Ну вот смотри, застройщики в Москве платят вознаграждение за каждую закрытую сделку в среднем 2-3%. Это их расходы на реализацию продукта. Получается, если ты продал квартиру за 30 миллионов рублей, то наша компания получит примерно 600 тысяч рублей, а твоя часть будет 200 тысяч. Если закрывать в месяц одну-две такие сделки, то можно достойно зарабатывать. А если вдруг пентхаус продашь за 100 миллионов, то тут уж сам считай. Я заметил, как от этих цифр на мгновение глаза Антона вспыхнули, но почти сразу вернулись к своему прежнему состоянию. «А по твоему опыту, как быстро я смогу закрыть сделку по вашим заявкам? И через сколько получу первые деньги?» Аккуратно спросил он. У «Меня просто сын маленький, и я не могу долго оставаться в неопределенности». «Понимаю, но здесь все зависит от твоего умения продавать», – начал я. «Я сам не брогер, поэтому ищу ребят», кто уже знает, как проводить показы и закрывать сделки. Моя задача – дать тебе клиентов, и эту часть работы я выполню. Клиенты точно будут. По практике работы с одним из московских агентств недвижимости я бы рассчитывал на два месяца, но ну, может, получится и быстрее. Было видно, как Антон стушевался. Но я не хотел ему врать и сразу обещать миллионные гонорары. Это мое первое собеседование в недвижке, поэтому я не могу сразить его кейсами быстрых сделок и супердоходами других брокеров. Прощаясь, мы оба договорились подумать до вечера и созвониться на следующий день для принятия окончательного решения. Антон должен решить, подходит ли ему Вайтвилл, а я, подходит ли нам Антон. Мне хотелось быстрее запуститься, тем более уже начинала капать аренда за офис, поэтому я брал паузу больше для солидности, чтобы мое быстрое приглашение на работу сразу на собеседование не вызвало у Антона лишних сомнений. На второе собеседование пришел Яков. «Приветствую», – быстро произнес он, садясь за столик. «Передо мной сидел рыжеватый мужчина, лет 40 в недорогом костюме. Его небольшие, глубоко посаженные глаза суетливо бегали, то ли изучая меня, то ли скрывая некоторое волнение». Выражением своего лица Яков хотел транслировать уверенность с некоторой долей превосходства, но весь эффект сбивали его суетливо бегающие глаза. Тесты на продуктивность – и личностные качества у Якова были не блестящие. Но я все равно согласился встретиться, потому что очередь из кандидатов в мою компанию пока не стояла. «Добрый день. Офис у нас в этом здании на 50-м этаже. Там сейчас доделываем ремонт, поэтому встречу решил провести в кафе», — приветливо произнес я. «Да, без проблем, я все понимаю», — быстро ответил Яков слегка скрипучим голосом, проглатывая при этом конец слов так, что мне показалось, будто он бубнит их себе под нос. В эти секунды я впервые поймал странное ощущение, что Яков не такой, каким хочет казаться, но решил это двинуть внутреннего скептика в сторону, поскольку мне в команду нужны люди, а у человека, сидящего передо мной, за плечами был многолетний опыт работы как в агентствах недвижимости, так и у застройщиков. Я начал рассказывать Якову о планах Вайтвилл и условиях работы, внимательно наблюдая за своими ощущениями и его реакцией на мои слова».